Глава двадцатая Через некоторое время они сменили тему и заговорили о жизни самой сестры Симран. Ее маленький сын Монти, трех лет от роду, захотел, когда вырастет, служить во флоте, а муж, любивший сына до беспамятства, принял это заявление очень плохо. Он решил, что это своеобразный вот вотум недоверия со стороны Монти и, похоже, обиделся. Сама она связывала желание сына с его любовью поплескаться в ванной с корабликами, до солдатиков малыш еще просто не дорос. Монти не очень хорошо произносил некоторые звуки и слова. Вот на днях он сказал по-английски, а не по-пенджабски, играя в луже после очередного короткого ливня сейчас как плыгну в середину». Сестра Симран считала такое произношение невозможно умилительным и надеялась, что с годами сын все же начнет отправлять своих оловянных солдатиков на смелтный бой. Монти слушал ее с выражением уязвленного достоинства на лице. Время от времени он тянул ее за руку, мол, ну хватит уже болтать. Хареш был не голоден и решил вместо обеда сходить в кино на двенадцатичасовой сеанс. В местном кинотеатре крутили Гамлета. Сама картина ему понравилась, но нерешительность главного героя не вызвала у него ничего, кроме раздражения. После кино он нашел дешевую парикмахерскую, где постригся всего за одну рупию, потом купил пан и отправился на вокзал, чтобы сесть на поезд до Канпура и, если повезет, встретить Лату с мамой. Он испытывал теплые чувства к ним обеим. То, что повидаться все же удалось, подняло Харешу настроение на целый день, а то, что они не помахали ему в ответ из отъезжающего поезда, не особенно его расстроило. Счастливые встречи с Латой на двух вокзалах он решил считать добрым предзнаменованием. Ехать до Канпура было два часа. Хареш достал из портфеля голубой именной блокнот. Вверху каждой страницы было оттиснуто ханна И еще один попроще, для заметок. Он перевел взгляд с одного на другой, потом на свою попутчицу, сидевшую напротив, затем посмотрел в окно. На улице темнело, в вагоне зажгли свет. Наконец Хареш понял, что бессмысленно писать серьезное письмо в трясущемся поезде и убрал первый блокнот подальше. Открыв второй, он вывел «Список дел». потом исправил эти слова на другие «не забыть», потом зачеркнул их и написал «сделать». В голову пришла мысль, что он ведет себя не умнее Гамлета. Составив список писем, которые ему предстояло написать, и разных рабочих дел, он задумался о более важных вещах и начал третий перечень под названием «Моя жизнь». Первое. следить за новостями и событиями в мире. Кореш полагал, что в этом смысле он не очень хорошо показал себя на встрече с Латой и госпожой мэрой, однако на работе его так заваливали делами, что порой он не успевал даже открыть газету, не то что ее прочитать. Второе. Делать зарядку минимум 15 минут в день. Где взять время? Третье. Сделать так, чтобы 1951 год стал решающим годом в моей жизни. Четвертое. Полностью выплатить долг дяде умешу Пятое. Научиться управлять своим гневом и терпеть неразумных, охотно или нет. Шестое. Довести до конца затею с брогами для Кедарната Тандона. Брахмпур. последнее он выморал и перенес в список рабочих дел. Седьмое. Усы. Под вопросом. Это он тоже выморал? но потом вписал заново. Восьмое. Учиться у хороших людей, таких как Бабарам. Девятое. прочесть все основные романы ТГ. Десятое. Стараться, как раньше, регулярно вести дневник. Одиннадцатое. Составить список пяти лучших и пяти худших своих качеств. От первых избавиться. последние развивать. Хреш прочитал последний пункт, удивленно поднял брови и исправил ошибку.